Садник с фонарем. Мельник Семен Иванович Генералов просматривал на свет керосиновые лампочки суконные защитные солдатские штаны. Здорово ли протерты? Дыр нет ли? Штаны принес Константин Звягинцев, прапорщик, когда-то еще студентом, несколько лет живший с родителями на даче неподалеку от мельницы молодой человек сидел тут же в мельничной пристройке низкой пробеленной мукой и земляным полом константин был в военной гимнастерке но уже без погон снятый им брезентовый дождевик лежал поверх семенова тулупа на сбитый из досок койки ладно и сапоги прапорщика были в грязи еще здорово поношенная раздумчиво говорил семён продолжая исследовать сукно прям сказать предмет мал стоящий, разве только на теплые портянки никак нельзя за таких штанцы под муки дать он поднял глаза на гостя тот хотя генералов обращался к нему несколько раз продолжал молчать уставившись в землю ты что как не мой начал сердиться мельник Так коммерцию делать нельзя, при коммерции всегда рядятся, а ты будто в обиде. Ты знаешь, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Теперь не старое время, а революция, строгое время теперь. Да и ничего, поднял гость на мельника невеселые глаза. Все это я понимаю, я б тебе и так отдал эти штаны, да мать без хлеба сидит. «Мне-то что, я опять в армию могу поступить?» «Ну дай полпуда. Не зря же я из города к тебе тащился. Устал я здорово!» Семен отмяк, бросил на койку штаны, сгреб в кулак отбеленную мукой сидеющую бороду. «Так дарить мне штаны тоже не годится», — сказал он решительно. «Сам знаю, что и ты, и папаша, твой покойный, царство ему небесное, не мол, меня всяким одаривали. Этого я не забыл. Если за одариванием пришел, я отдарю. А штаны штанами. Тут коммерция. Понимаешь меня, Константин?» «Понимаю», — улыбнулся прапорщик. «Теперь все коммерцию ломают. Вон в городе на всех улицах солдаты чем только не торгуют. Дар странно. Все против буржуев, а все в купцы лезут. — Так пуд дашь? — Дам, — тряхнул головой мельник. — Сказано, дам и дам. — Покушай с мамашей хлебца в досталь. — стал быть, папенька помер. — Ты чего? Хороший был доктор. — Не он бы в то лето сгнаили бы меня вериды. — Ты поди и есть хочешь? — Здорово хочу. Хлеб, что ли, с солью дал бы? — Да, и знаешь, сало у меня есть. — Да и самогон к хлебнём! Тут мне запомол. четвертуху одна бабочка пожертвовала. Пьешь ли самогон-то? — Выпью. — Ну сейчас. Самогон-то у меня на мельнице. Генерал встал и вышел. В открытую дверь залетел свежий августовский ветер. Взглянула, глянула звездное небо. Где-то серебряно журчала падающая вода, тягуче шумел бор, вплотную с той стороны подходящий углом опушки к плотине. Но мельник закрыл за собою дверь, и в пристройке снова стало тихо, но холоднее от залетевшего ветра. Прапорщик засунул руки в карманы брюк. Правую ознобила сталь браунинга. И он вытащил правую руку, спрятал ее на грудь под гимнастерку. — Надо дождевик надеть, — подумал прапорщик и встал, чтобы взять брезентовое пальто. Он уж стал расправлять дождевик, когда услышал странный звук, напоминающий унылую ноту без всякого повышения и понижения, вытягиваемую музыкантом из волторной и вдруг обрываемую, чтобы затем снова начать тянуть ее. Прапорщик так и остался стоять с дождевиком в руке. Некоторое время он не мог понять, что это за звук и откуда он. Рыжеватые брови сошлись на переносе, соображал. Брови разошлись, понял, надел дождевик и сел на прежнее место. Вернулся генералов с четвертухой полной мутной жидкости. «Волки?» — спросил молодой человек и кивнул головой на звук. «Волчих с волчатами тут неподалек путается», — ответил Семен. «Совсем одичал лес. Да и то сказать, борта до самого Ярославля тянется. На той неделе медведь на плотин приходил. Я ночью вышел, а он на плотин сидит и головой мотает. Что же ты? А ничего, ушел и дверь за собой припер. Тебе бружье надо». «А ну его ружье-то! С ним еще хуже! Убьют!» «Кто? Мало ли кто! Из борт разный народ выходит! Из-за ружья и убьют!» Он резал ломтики от потемневшего куска сала, с выступившей по коже солью. Покончив с этим, положил на сбитый из двух ящичных досок столик, прибитый к стене и с подпоркой в землю несколько луковиц, Нарезал хлеб и поставил соль в черепке. В чайную чашку с отбитой ручкой, голубую, с алыми цветами снаружи и золоченую изнутри, стал наливать самогон из четверти. Тут бровастое бородатое лицо его заулыбалось вовсю от предвкушения. Глаза стали масляные. «Пей, Константин!» — затропил он. «Баб говорил, первач, первый сорт!» Прапорщик выпил и чуть не задохнулся. «Не соврала баба». Семен умильно смотрел, как Константин пьет. «Хрошали!» Зд здорова! Назябнущее тело гостя, словно из печки, теплом пахнуло. Смыл самогон зноб Стал закусывать. Семен вытянул свою чашку медленно, закрыв глаза. Крякнул. Закусывать не торопился. Только борода ходуном заходила, стряхивая из себя муку. Самогон отогрел не только тело, но и душу. Стали беседовать. — Какое теперь время, что жить страшно, — сказал Семен. — Да, — согласился прапорщик. — Чу, все воет подлое. Жутко. — отмахнулся Семен. — Не про это я. Что, волчиха? Рассказал бы я тебе про одно дело, да не к ночь мой рассказ будет. Да что, мне-то еще одному около лес хорошо жить. А вот в городе я был, так, боже ты мой, все люди друг другу врагами стали. Все, ж не придется, рвут друг у друга из рук, из рта. Вот и я со штанами твоим тоже урвать хотел. Но я, конечно, не такой еще, как все. Человек я лесной, вроде, скажем, отшельника. А и мне хочется быть, как и все прочие, рвать из рук, грызть, убивать. Что это такое с людьми и стал, Константин? — Потому что революция, — ответил прапорщик. Все, что в человеке, внутри его спрятано, наружу полезло. Теперь его прорвало. Ведь человек-то по натуре что... «Тот же зверь, но только в цепях. Спустили его с цепи, вот он себя и показывает. А бог? Ведь сказано по образу и подобию. Отменили же бога. Ничего. Потом в новые цепи человека посадят, и все войдет в норму. Слышь, воет. И чего это она? С голоду, что ли?» «Нет, кормов ей теперь с не хватит. Есть пища людьми приготовленная. Но оставь ты о ней, не слушай. Выпьем еще?» «Конечно, выпьем». «Да, Бога отменили. А раз Бога нет, то все дозволено. Это не я, один умный человек сказал. Ты понишь это?» «Стал быть, тогда всякий соблазн свободен». «Вот именно». Вот ты про коммерцию мне говорил и мои штаны вертел. А я в это время, в землю уставись думал: вот он мое добро забыл, моей матери голодной, которая ему чирье бинтовала, в муке отказывает, скоредничает, и я с ним церемониться не стану. Выну из кармана пистолет и убью его. Зачем мне его жалеть, если он ни меня, ни другого кого не жалеет? Раз уж так теперь пошло, то лучше людей уничтожать. Раз все они зло, всех их и кончить надо, и их, и меня. Ты понимаешь, Семен? Я понимаю, — серьезно ответил Мельник. У меня тоже часто такие мысли бывают. Но только я никого убить не могу, и ломать коммерцию тоже не могу. Стал быть, мне в такой жизни, раз от самого себя мне защита не идет, обороны нет. Погибать придется. Наверное, и мне тоже. И швут подлая душу выматывает. И недалеко кажись. далеко вправо от плотины, у канавы, который казенник окопан. Ты от станции не там шел? Нет, я этот путь позабыл. Помнил, конечно, что ближе, но поопасался заблудиться. Ведь мы в последний раз в Талицах на даче в четырнадцатом году жили, а теперь восемнадцатый. И хорошо, что ты там не шел. А что? Да так, ты мне вот что, Константин, скажи. Ты в четырнадцатом году, в то последнее лето, часто с дачи ко мне с барышней приходил, с Женей. Она еще все на ящике рисовала, ящик с красками». Так она и меня на платине списывала, и мельницу, и тебя. Ты окуней вомти удишь, а она тебя списывает. Да ты выпей. Я выпил. Больше не хочу. Ну да, Женя. Так что, где теперь баршня? барышня? Не знаю. Не знаешь? А я думал, что вы поженитесь. Видал я раз, как ты ее в обнимку целовал. Многих я Семен целовал. Не на всех же целованных жениться. Так, значит, с мамашей теперь вдвоем живете. Зря не женился. Красивая была, девка. Она за другого замуж вышла. Семен, ну все. Если так, то, конечно. Стойка, погоди, он повернул лицо к двери. Кажись, едут. Сбору. Стал быть, дальнее. Оттуд настоящей дороги нету. Кого бы отнесло. — Тебе, Кость, лучше выйти, хоть и без погонов, но все-таки сразу, видать, из офицеров. — Как хочешь, я выйду. Но я ничего не слышу. — не -е -е. конный едет. У меня ухлесное на тарелы. Самогон и чашку надо прибрать. Влево от плотины, по ту сторону мельничного пруда, за ветлами и кустами явника, мелькал пол огонек. Он был оранжевый и гольчатый Его отражение змеилось в черной недвижной воде. По опушке конный с фонарем едет, сказал Семён. — Может ты не один. Ты б кости укрылся. Успею, не сразу ответил прапорщик, щупая Браунинг в кармане. — то смотри, тут у меня нехорошие дела были. Не зря волчих крутится. Ладно и умолкли, всматриваясь в приближающийся огонек. А конный, обогнув опушку, уже застукал подковами своего коня по плотине. Он был один, с фонарем, и держал в руке что-то похожее на древко копья. Проезжая плотину, он высоко поднял фонарь и хорошо осветил всего себя. Ехал мужик. «Ты куда, земляк?» — крикнул ему Семен, когда он миновал половину плотины. «Мельник, что ли?» — вместо ответа спросил Конный. «Я есть! От кельты! Из Софрина!» Конный миновал плотину и, остановив коня, грудью наваливаясь на его шею, спрыгнул на землю. То, что казалось древком копья, оказалось деревяшкой заступа. «Я Сафронов Клим Петрович из Софрина. Помоги мне, мельник Христа ради укажи мне место, где тут надысь офицеров расстреливали». А зачем тебе? спросил Семен. Сына ищу, ответил мужик, светя фонарем в лица Мельника и Константина. Сына моего тоже кончили. Он золотые погоны на войне заработал. Откопать тел хочу и домой хоронить увезти. Пойдем в избу, сказал Мельник. Фонарь погаси! Вошли все втроем и присели. Приезжему было за 60 седая борода иконописно окаймляла его худое лицо. Брови нависали над глазами, что-то древнерусское было в этом лице. — Смагону выпьешь? — спросил Семен, доставая четверть из-под стола. — Можно, — ответил старик. — Только мне поскорее, тело откопать нужно, не проконетельться бы. — Почитай, все уже откопаны, — сумрачно усмехнулся Семен. Не твое одно семь пострадало. Каждый день приезжали. Откопать откопали, а зарывать некому. Но не без охраны тела лежат. Волчих там с волчатами кружится. Еще узнаешь ли теперь сына? Как сына не узнать плоть свою? Сурово ответил старик. Благодарствуйте. Медленно выпил самогон, вытер усы ладонью и отказался от закуски. Не бы поскорее как». «Ладно». Мельник повернул лицо к прапорщику. «Ты заночуешь или на станцию пойдешь, Кость?» «Пойду на станцию», — ответил тот. «Я с товарным хотел вернуться, которые в шестом часу проходят. Там у меня кондуктор знакомый. Так условился. Тогда с нами пойдешь. Оттуда тебе ближе, через мосток прямой путь. Я тебе в твой мешок сейчас отвешу, чего надо». «Сейчас, дед», — обратился он к старику. Мы тебя не задержим. Мельник шел впереди. За ним Константин с мешком-пудовичком на плече. Старик, ведя на поводу коня, замыкал шествие. Шли по тропе мелколесьем у самого рва, которым был окопан казенник. Бор шумел, точно протяжно вздыхал. Сырой воздух пах грибом. Пофыркивал конь. Молчали, слушали Семена. Семен рассказывал. Как они всех тех людей расстреляли, ко мне пришли. Которые пьяные, которые от злодейства своего, как шальные, вомт гранату бросили, глушенную рыбу повыловили и стали уху варить. Мое какое дело, варить, пожалуйста. Молчу. Тут один стал ко мне вязаться. Почему, говорит, ты с нами разговору не ведешь? Я отвечаю, какой же, мол, может быть разговор? «Не песни же мне играть». Он спрашивает, «А как твоё фамилия?» Я говорю, «Моя фамилия есть Генералов». Он кричит, «Если ты Генералов, стал бы, ты из дворянского рода, и надо тебя кончить!» И уж револьвер тащит. Тут мне до того скучно стало, что я даже спорить с ним не стал. Я только сказал, «Ты есть человек, ошалел от убийства». Ты, солдат, даже соображать не можешь. Да тут дурень ты вокруг, что не мужик, то генералов. Фамилия эта, как крепостные времена кончились, гуртом мужикам по какому-то барину давалось, который им владел. Мы уж имя его забыли, а ты меня в дворянь производишь. Прежде чем человеку убить, подумать надо. Тут, которые остальные, все на него набросились, все с меня. Чуть его не убили, а потом стали белый порошок в носы совать, и все сразу принялись говорить. «Я вижу безумные люди, и тихонько кушал с мельниц. К ночи и они все ушли». Впереди замелькало несколько огненных точек, и тотчас же вслед за этим раздался резанувший по сердцу близкий волчий вой. Конь захопел и рванулся, старик закричал на него да я в нее из браунинга!» — с яростью глухо сказал Константин. «Прими, Семен, мешок!» «Не надо!» — остановил его мельник. «Покойных не тревожь! Чуешь их дух, мертвецкий?» «Он они! Ищи отец сынка любимого! В ров полезай!» «Он они, бедненькие! Видишь, теперь тебе фонарь засветить надо!» «Вижу. Я сейчас...» Старик стал привязывать коня к дереву. «Ты военный. Постой-ка около с револьвером. Коли опять заводит, попридержи. Справишься?» «Справлюсь», — ответил прапорщик. «Кавалерист». Старик зажел фонарь, и по обсыпанному краю, с которого, видимо, много уж людей спускалось в ров и поднималось из него, стал сползать вниз. Осветились пучки травы, ветки, желтый песок. Вот старик и на дне рва, вот перед ним широко раскинутые и ноги первого трупа, пятками вверх, вот и голова, уткнувшаяся лицом в песок. А из-за головы лезет растопыренная пятерня чьей-то уже другой руки. И опять нога, и опять голова. Старик поставил фонарь на землю и поворачивает первый труп. Повернул, поднял фонарь, светит в мертвое лицо. Долго светит. Потом опять ставит фонарь на землю и садится на корточки возле мертвого. Проходит с минуту. Семёна и прапорщика душит мертвецкая вонь. Им не в магату, но нет сил нарушить эту ужасную тишину. Семён делает над собой усилие. — Чего сел? — спрашивает он. — Твой, что ли? — Мой, — глухо отвечает старик. Он первый лежит. — Удачливо нашел. Говорит Семен и крестится. Куда пульт попало? В глаз. Ты, мельник, помоги мне, Христа, ради покойника в мешок уложить да поднять. слаб я. Я помогу. Есть такое дело. И Семен поспешно спускается в ров. Опять залилась волчица, и прапорщик возится с конем. Он рад, что ему можно не смотреть на то, что делается во рву а Семен со стариком поднимают из рва свою тяжелую нож. Семен уже вылез и тащит мешок к себе. Старик снизу помогает ему. — Ну вот хорошо, — слышит прапорщик голос Мельника. — Вот и слава богу! На коня, да и вези его домой! И уже все трое поднимают мешок на спину снова занервничавшей лошади, почувствовавшей мертвеца. Устроили, привязали. Старик берется за повод. Прощаются. «Спасибо тебе, мельник», — говорит старик. «И тебе, военный, спасибо. Храни вас, Христос». И он становится на колени и земно кланяется обоим. «Ничего, ничего», — торопливо говорит мельник. «Ты не беспокойся, отец. Как же крещенному человеку при таком деле не помочь? Ничего. Ты теперь иди за нами, веди коня». — Я вас до мостка провожу, оттуда тебе в Софрино направо по Большаку. А тебе, Константин, к станции налево будет. — Там я знаю. — А ты к себе опять мимо этого места пойдешь? — Нет, я под самой речкой, тропинкой. Они уже ищут, и свет качающегося фонаря ползает по кустам и деревьям. Мельник и прапорщик не оглядываются на спутника со страшной кладью на спине коня. — А волчиха на тебя не нападет, Семен? — спрашивает прапорщик. — Не, — тихо отвечает тот. — Она ж сытая. Опять поди уже к мертвым пошла. И, словно подтверждая его слова, позади их раздается протяжный, нудящий вой.